Мы сидели в кровати с бокалами шампанского в руках и смотрели в окно на разноцветные фонтаны новогоднего салюта. Я повернула голову к Матвею и сказала «С Новым годом, Матвей!» «С Новым годом, Лапуля!» Ответил Матвей и неожиданно для меня предложил «Ань, переезжай ко мне, я не хочу больше жить без тебя». Мы и так упустили слишком много времени. Я кивнула в знак согласия и наклонилась, чтобы поцеловать его. Семь лет я ненавидела Новый год. На но дело было вовсе не в празднике, а в воспоминаниях, которые он у меня вызывал. Для нас это был особенный день. Именно в этот день началась наша история. Я надеялась что сейчас она все-таки обретёт счастливый конец. Конец книги читал Фёдор Суботин.